Любовь – не дуг. Моя душа больна томительной, неутолимой жаждой. Того же яда требует она, который отравил ее однажды. Мой разум, врач, любовь мою лечил. Она отвергла травы и коренья, и бедный лекарь выбился из сил, и нас покинул, потеряв терпение, Отныне мой недуг неизлечим, Душа ни в чем покоя не находит, Покинутые разумом моим И чувства, и слова по воле бродят. И долго мне, лишенному ума, Казался раем от а светом тьма.